Глава 31. В которой Джо Сэдли заботится о своей сестре. Таким образом, все старшие офицеры были призваны к исполнению своего долга, и Джо Сэдли остался во главе маленького гарнизона в Брюсселе, в состав которого входили больная Эмилия, слуга бельгийцы Сидор и и девушка-прислуга. Хотя Джосс был расстроен, и покой его был нарушен вторжением Добина, и всеми событиями этого утра, тем не менее он оставался в постели, ворочаясь без сна сбоку бок, пока не подошел его обычный час вставания. Солнце поднялось уже высоко, и наши доблестные друзья из полка отшагали немало миль, прежде чем наш чиновник вышел к завтраку в своем цветастом халате. Отсутствие Шурина не очень огорчало Джоза. Может быть, он был даже доволен, что Осборн уехал, потому что в присутствии Джорджа он играл весьма второстепенную роль в доме, и Осборн ни капельки не скрывал своего пренебрежения к толстяку штатскому. Но Эми всегда была добра и внимательна к брату. Она заботилась об его удобствах, наблюдала за приготовлением его любимых блюд, гуляла или каталась с ним. Для этого представлялось много, слишком много случаев, ибо где был в это время Джордж? Кроткое личика Эмили заставляла ее брата умерять свой гнев а мужа прекращать насмешки. Несколько раз она робко упрекала Джорджа за его отношение к брату, но тот с обычной своей резкостью обрывал эти разговоры. «Я человек прямой», — говорил он. «И то, что чувствую, то и показываю, как должен делать всякий честный человек». «Какого черта ты хочешь, дорогая, чтобы я почтительно относился к такому дураку, как твой братец?» «Итак, джос. Был рад отсутствию Джорджа. Штатская шляпа последнего и перчатки, оставленные на буфете, и мысль, что владелец их далеко, доставили Джозу какое-то смутное чувство торжества. «Сегодня», — думал Джоз, — «он уже не будет меня злить своим фатовым видом и наглостью». Унесите шляпу капитана в переднюю, сказал он слуге Сидору. Может быть, она ему больше не понадобится, отвечал лакей, хитро взглянув на своего господина. Он тоже ненавидел Джорджа. Тот проявлял в обхождении с ним истинно английскую грубость. И спросите мадам «Придет ли она к завтраку?» «Важно», — сказал мистер Седлис, похватившись, что заговорил со слугой о своем нерасположении к Джорджу. Хотя, надо правду сказать, он уже не раз бронил Шурина в присутствии слуги. «Увы, мадам не может прийти к завтраку и приготовить тортинки, которые любит мистер Джосс». «Мадам слишком больна. Она с самого отъезда мужа находится в ужасном состоянии», так доложила ее горничная. Джос выразил свое сочувствие тем, что налил ей огромную чашку чаю. Это был его способ проявлять братскую нежность. И сделал даже больше. Он не только послал ей завтрак, но стал придумывать, какие деликатесы будут ей всего приятнее к обеду. Лакей Сидор мрачно наблюдал за тем, как денщик Осборна собирал своего капитана в дорогу. Прежде всего потому, что он ненавидел мистера Осборна, который обращался с ним, как и со всеми нижестоящими, очень высокомерно. Слуги на континенте не мирятся с той грубостью, какую покорно терпят наши, более благонравные английские слуги. А кроме того, ему было обидно, что столько добра уплывает у него из рук, чтобы попасть в руки других людей, когда англичане оконфузятся. Относительно этого конфуза он, как и многие другие в Брюсселе и во всей Бельгии. Не сомневался нисколько. Почти все были уверены, что император отрежет прусскую армию от английской, уничтожит одну вслед за другой, и не позже, как через три дня, вступит в Брюссель. Тогда все имущество его теперешних хозяев, которые будут убиты или обратятся в бегство, или попадут в плен, законным образом перейдет в собственность месье Исидора. Помогая Джозу в утомительном и сложном ежедневном туалете, его верный слуга соображал, как он поступит с теми самыми предметами, с помощью которых он украшал особу своего господина. Эти серебряные флаконы с духами и туалетные безделушки пойдут в подарок одной девице, в которую он был влюблен. Английский бритвенный прибор и булавку с большим рубином он оставит себе. Она будет так красиво выделяться на тонкого полотна сорочки с брыжжами. А в этой сорочке, да еще в фуражке, обшитой золотым галуном венгерке, отделанной шнурами, которую нетрудно перешить по его фигуре, с тростью капитана, украшенной золотым набалдашником, с большим двойным кольцом с рубинами, который он затем даст переделать в пару восхитительных сережек. Он будет настоящим Адонисом и легко победит мадмуазель Реи, «Как эти запонки пойдут мне?» Думал он, застегивая манжеты на пухлых запястьях мистера Седли. «Я давно мечтаю о запонках». «А капитанские сапоги с медными шпорами, что стоят в соседней комнате?» «Черт побери!» «Какой эффект они произведут?» «На зеленой аллее!» Итак, пока месье Исидор своими бренными перстами придерживал нос господина и брел ему нижнюю часть лица, воображение уносило его на зеленую аллею, где он в венгерке со шнурами разгуливал в обществе мадмуазель Реи. Он мысленно бродил в тени деревьев по берегам канала, рассматривал проплывающие мимо баржи или освежался кружкой фаро на скамейке пивной по дороге в лакин. Мистер Джо Седли, к счастью для своего спокойствия, не подозревал, что происходило в голове его слуги. Так же, как почтенный читатель, И я не знаем того, что думают о нас Джон или Мэри, которым мы платим жалования. Что думают слуги о своих господах? Если бы мы знали, что думают о нас наши близкие друзья и дорогие родственники, жизнь потеряла бы всякое очарование, и мы все время пребывали бы в невыносимом унынии и страхе. Итак так слуга Джоза намечал себе жертву. Подобно тому, как один из поваров мистера Пейнтера на Леди Холл-стрит украшает ничего не подозревающую черепаху карточкой, на которой написано «Суп на завтра». Служанка Эмилии была настроена далеко не так эгоистически. Мало кто из подчиненных этого милого, доброго создания не платил ей обычной дани привязанности и любви за ее кротость и доброту. И действительно, кухарка Полина утешила свою хозяйку гораздо лучше, чем кто-либо из тех, кого она видела в это злосчастное утро. Когда она заметила, что Эмилия – Молчащая, неподвижная и измученная Уже несколько часов сидит у окна Откуда она следила за исчезавшими вдали Последними штыками уходившей колонны Эта честная женщина взяла Эмилию за руку и сказала «Ах, сударыня, а мой-то кавалер Разве не в армии? после чего она разразилась слезами. А Эмилия, упав к ней в объятия, тоже расплакалась. И обе стали жалеть и утешать друг друга. Много раз в это утро слуга мистера Джоза Исидор бегал в город, к воротам отелей и домов, расположенных вокруг парка, где жило больше всего англичан и там, толкаясь среди других слуг, курьеров и лакеев, собирал все новости и приносил домой бюллетени для осведомления своего хозяина. Почти все эти джентльмены были в душе приверженцами императора и имели собственное мнение относительно скорого окончания войны. Прокламация Наполеона, выпущенная в авене широко распространялась по Брюсселю. «Солдаты», — гласила она, — «настала годовщина Маренго и Фридланда, которые дважды уже решали судьбы Европы. Мы были тогда слишком великодушны, как и после Аустерлица и Ваграма. Мы поверили клятвам и обещаниям государей и оставили их на тронах. Так встретим же их снова лицом к лицу. Разве мы или они стали другими? Солдаты, эти самые прусаки, которые так дерзки сейчас под Иеной, шли на нас трое против одного, а под Монмирайлем шестеро против одного. Те из вас, кто был в плену в Англии, могут рассказать своим товарищам об ужасах английских понтонов. «Безумцы!» — случайный успех ослепил их. «Но если они вступят во Францию, они найдут там только могилу!» А приверженцы Франции предсказывали еще более скорое истребление врагов императора. И все кругом соглашались, что прусаки и англичане вернутся во Францию — не иначе, как пленниками в хвосте победоносной армии. Таковы были известия, собранные в течение дня, и они не могли не оказать своего действия на мистера седли Ему донесли, что герцог Веллингтон выехал в армию, авангард которой французы сильно потрепали накануне вечером. «Потрепали? Вздор!» Сказал джос мужество которого за завтраком всегда возрастало. «Герцог выехал в армию, чтобы разбить императора, как он раньше разбивал всех его генералов!» «Его бумаги сожжены, имущество вывезено, а квартира очищается для герцога долмацкого отвечал сидор «Я знаю это от его собственного дворецкого». Люди милорда герцога Ричмонда уже укладываются. Его светлость бежал, а герцогиня ожидает только, пока ложат серебро, чтобы присоединиться к французскому королю в Остенде. «Французский король в Генте!» — возразил Джосс, притворяясь, что не верит вздорным слухам. «Он вчера ночью бежал в брюге, а сегодня...» Отплывает в Остенде. Герцог Берийский взят в плен. Тем, кто хочет уцелеть, лучше уезжать поскорее, потому что завтра откроют плотины, и как тогда бежать, раз вся страна будет под водой? Чепуха, сэр! Мы можем выставить втрое против того, сэр, что выставит Бонн! Запальчиво воскликнул мистер Седли. «Австрийцы и русские подходят!» «Он должен быть сокрушен и будет сокрушён Заявил Джосс, ударяя рукой по столу. Прусаков было трое против одного при Иене, а он в одну неделю взял всю их армию королевства королевство. Под Монмирайлем их было шестеро против одного, а он рассеял их как овец австрийская армия наступает, но ведет ее императрица и римский король. А русские? Русские отступят. Англичанам не будет пощады. Все помнят, как они жестоко обращались с нашими героями на своих проклятых пантонах «Взгляните! Здесь все напечатано черным по белому. Вот!» «Прокламация его величества императора и короля!» Сказал новоявленный приверженец Наполеона, не считавший более нужным скрывать свои чувства, и, вынув из кармана прокламацию, грубо сунул ее в лицо своему господину. Он уже смотрел на расшитую шнурами венгерку и другие ценности, как на свою добычу. Джосс не был серьезно напуган, но все же уверенность его поколебалась. «Дайте мне пальто и фуражку, сэр», — сказал он. «Исследуйте за мной. Я сам пойду и узнаю, насколько верны ваши рассказы». Исидор пришел в бешенство, увидав, что Джосс надевает венгерку. «Милорду лучше не надевать военного мундира», — заметил он. Французы поклялись не давать пощады ни одному английскому солдату. «Молчать, слышите?» — воскликнул Джоз и все еще с решительным видом и с непобедимой твердостью сунул руку в рукав. «За совершением». Этого геройского поступка его и застала миссис Родан Кроули, которая как раз явилась навестить Эмилию и, не позвонив, вошла в прихожую. Ребека была одета, как всегда, очень изящно и красиво. Спокойный сон после отъезда Родана освежил ее, Приятно было смотреть на ее розовые щчки и улыбку, когда у всех в городе в этот день лица выражали тревогу и горе. Она стала смеяться над положением, в котором застала Джоза и над судорожными усилиями, с какими дородный джентльмен старался влезть в расшитую куртку. Вы собираетесь в армию? «Мистер Джозеф!» — спросила она. «Неужели никто не останется в Брюсселе, чтобы защитить нас, бедных женщин?» Джозу, наконец, удалось влезть в Венгерку. И он пошел навстречу своей прекрасной посетительнице, весь красный и бормоча извинения. «Как она себя чувствует!» После всех событий сегодняшнего утра, после вчерашнего балла Монсеньора Сидор исчез в соседней спальне, унося с собой цветастый халат. «Как мило с вашей стороны справляться об этом!» Сказала она обеими ручками, пожимая его руку. «Да чего же у вас хладнокровный и спокойный вид!» когда все так напуганы. Как поживает наша маленькая Эми? Расставание, вероятно, было ужасно. Ужасно? Ужасно, подтвердил Джоз. Вы, мужчины, можете все перенести. Продолжала леди. Разлука или опасность вам всё нипочём. Признавайтесь-ка. Ведь вы собирались уехать в армию и бросить нас на произвол судьбы? Я знаю, что собирались. Что-то говорит мне об этом. Я так испугалась, когда эта мысль пришла мне в голову. Ведь я иногда думаю о вас, когда остаюсь одна, мистер Джозеф. Что немедленно бросилась, просить, умолять вас, не уезжать. Эти слова можно было бы истолковать так. Дорогой сэр, если с армией произойдет несчастье и придется отступать, у вас очень удобный экипаж в котором я надеюсь получить местечко. Я не знаю, в каком смысле понял ее слова Джосс, но он был глубоко обижен невниманием к нему этой леди за все время их пребывания в Брюсселе. Его не представили ни одному из знатных знакомых Родана Кроули. Его почти не приглашали на вечера к Ребекке ибо он был слишком робок чтобы играть по крупной и его присутствие одинаково стесняло и джорджа и родана, которые вероятно предпочитали развлекаться без свидетелей вот как подумал Джосс. теперь когда я ей нужен она приходит ко мне когда около неё «Никого больше нет», — она вспомнила о старом Джозефе Сэдли. Но, несмотря на эти сомнения, он был польщен словами Ребекки о его храбрости. Он сильно покраснел и принял еще более важный вид. «Мне хотелось бы посмотреть...» «Военные действия», — сказал он. «Каждому, мало-мальски смелому человеку, это было бы интересно. В Индии я кое-что видел, но не в таких больших размерах». «Вы, мужчины, все готовы принести в жертву ради удовольствия?» Заметила Ребекка. Капитан Кроули простился со мной сегодня утром. Такой веселый! Точно он отправлялся на охоту. Что ему за дело? Что вам всем за дело? До страданий и мук бедной, покинутой женщины. Господи, неужели этот ленивый толстый обжора действительно думал отправиться на войну? Ах, дорогой мистер Сэдли, я пришла искать у вас успокоения, утешения. Все утро я провела на коленях. Я трепещу при мысли о той ужасной опасности, которой подвергаются наши мужья, друзья, наши храбрые войска и союзники. Я пришла искать убежища И что же? «Последний оставшийся у меня друг тоже собирается ринуться в эту ужасную битву!» «Сударыня, не тревожьтесь!» — отвечал Джосс, начиная смягчаться. «Я только сказал, что мне хотелось бы там быть!» «Какой британец не хотел бы этого?» Но мой долг удерживает меня здесь. Я не могу бросить это бедное создание. И он указал пальцем на дверь комнаты, где была Эмилия. Добрый, великодушный брат, сказала Ребекка, поднося платок к глазам и вдыхая деколон, которым он был надушен. «Я была к вам несправедлива. У вас есть сердце. Я думала, что у вас его нет». «О, клянусь честью!» — воскликнул Джоз, и рука его невольно потянулась к левой стороне груди. «Вы ко мне несправедливы!» — Да, несправедливый, дорогая миссис Кроули. — Да, теперь я вижу, что ваше сердце предано вашей сестре. Но я помню, как два года тому назад по отношению ко мне... «Оно было так вероломно!» Промолвила ребека и на минуту устремила взгляд на Джоза, а затем отвернулась к окну. Джоз страшно покраснел. Тот орган, в отсутствии которого упрекала его Ребека, усиленно забился. Он вспомнил дни, когда бежал от нее. И страсть, которая вспыхнула в нем однажды, дни, когда он катал ее в своем экипаже, когда навязала ему зеленый кошелек, когда он сидел очарованный и смотрел на ее белые плечи и блестящие глаза. Я знаю, что вы считаете меня неблагодарной, Продолжала Ребекка тихим, дрожащим голосом, отходя от окна и снова взглядывая на Джоза. «Ваша холодность, ваше нежелание замечать меня, ваше поведение за последнее время и сейчас, когда я вошла в комнату, все это служит тому доказательством». Но разве у меня не было основания избегать вас? Пусть ваше сердце само ответит на этот вопрос. Или вы думаете, что мой муж был расположен принимать вас? Единственные недобрые слова, которые я слышала от него. Я должна отдать в этом справедливость капитану Кроуле? Были из-за вас. И это были жестокие, да, жестокие слова. Господи, да что же я сделал? Спросил Джоз, трепеща от смущения и удовольствия. Что же я сделал, чтобы... Чтобы... «Разве ревность — ничто?» — продолжала Ребекка. «Он мучил меня из-за вас. Но чтобы бы ни было когда-то, теперь мое сердце всецело принадлежит ему. Я чиста перед ним». Не так ли, мистер Сэдли? С дрожью восторга Джоз взирал на жертву своих чар. Несколько ловких слов, нежных многозначительных взглядов, и сердце его... Воспламенилась вновь, А горькие подозрения были забыты. Разве со времен Соломона Женщины не дурачили И не побеждали лестью Даже и более умных мужчин, чем Джоз? «Ну теперь, если даже случится, Самое худшее», — подумала Бекки. А отъезд мне обеспечен» и я получу удобное место в его коляске. Неизвестно, каким излиянием любви и преданности привели бы мистера Джозефа его мятежные страсти, если бы в эту минуту не вошел его слуга Исидор, чтобы навести в комнате порядок. Джос только что собиравшийся, выпалить признание!» Чуть не подавился чувствами, которые вынужден был сдержать. Ребекка со своей стороны решила, что ей пора идти утешать свою драгоценную Эмилию. «До свидания!» Сказала она, посылая воздушный поцелуй мистеру Джозу. И тихонько постучала к его сестре. Когда она вошла туда и затворила за собой дверь, Джосс бессильно опустился в кресло и стал дикозираться, вздыхать и пыхтеть. — Этот сюртук очень узок, милорду! — заявил Исидор, все еще не спуская глаз с вожделенных шнуров. Но милорд... Не слушал мысли его были далеко он то вспыхивал мысленно созерцая очаровательную ребеку, то виновато ежился, представляя себе ревнивого род кроули с закрученными зловещими усами и его страшные заряженные дуэльные пистолеты. Появление Ребекки поразило Эмилю ужасом и заставило отшатнуться. Оно вернуло ее к действительности и к воспоминаниям о вчерашнем вечере. В своем страхе о будущем она забыла Ребекку, ревность, всё, кроме того, что Джордж уехал и находится в опасности. Пока эта оборотистая особа бесцеремонно не зашла к ней, Не нарушила чар, не приоткрыла двери, Мы не смели входить в эту печальную комнату. Сколько времени бедняжка простояла на коленях, Сколько часов провела она здесь В безмолвных молитвах и горьком унынии. Военные хроникеры, которые дают блестящее описание сражений и побед, едва ли расскажут нам об этом. Это слишком низменная сторона пышного зрелища. И вы не услышите ни плача вдов, ни рыдания матери среди крика, ликования, громкого победного хора. А между тем, когда они не плакали, Смиренные страдалицы с разбитым сердцем, Чьи жалобы тонули в оглушительном громе победы. После первого мгновения ужаса, охватившего Эмилию, Когда перед ней сверкнули зеленые глаза Ребекки, И та, шумя шелковыми юбками и блестящими украшениями, бросилась с протянутыми руками, чтобы обнять ее. Чувство гнева взяло вверх. Смертельно бледное лицо ее вспыхнуло, и она ответила на взгляд Ребекки таким твердым взглядом, что соперница ее удивилась и даже немного оробела. «Дорогая моя, тебе очень нехорошо», — сказала она, протягивая руку Эмилии. «Что с тобой? Я не могу быть спокойна, пока не узнаю, как ты себя чувствуешь». Эмилия отдернула руку. Еще никогда в жизни эта кроткая душа не отказывалась верить или отвечать на проявление участия или любви. Но теперь она отдернула руку и вся задрожала. «Зачем ты здесь, Ребекка?» Спросила она, по-прежнему глядя на гостью, своими большими печальными глазами. То смутилась от этого взгляда. Вероятно, она видела, как он передал мне письмо на балу, подумала Ребека. Не волнуйся, дорогая Эмилия, сказала она, опустив глаза. Я пришла только узнать, не могу ли я хорошо ли ты себя чувствуешь? А ты себя как чувствуешь? Сказала Эмилия. Думается мне, что хорошо. Ты ведь не любишь своего мужа. Если бы любила, ты не пришла бы сюда. Скажи, ребека что я сделала тебе, кроме добра? «Конечно, ничего, Эмилия!» — отвечала та, не поднимая головы. «Когда ты была бедна, кто тебя приголубил? Разве я не была тебе сестрой? Ты видела нас в более счастливые дни, прежде чем он женился на мне. Я была тогда всем для него». Иначе разве он отказался бы от состояния и от семьи, чтобы сделать меня счастливой? Зачем же ты становишься между мною и моей любовью? Кто послал тебя, чтобы разделить тех, кого соединил Бог, и отнять у меня сердце моего дорогого? Моего любимого мужа. Неужели ты думаешь, Что ты можешь его любить так, Как люблю я? Его любовь для меня — всё. Ты знала это, И ты хотела отнять его у меня. Стыдно, ребека Злая, дурная женщина, вероломный друг и вероломная жена. «Эмилия, перед Богом клянусь, я ни в чем не виновата перед своим мужем!» Сказала Ребека, отворачиваясь. «А передо мной тоже не виновата Ребека. Тебе не удалось, но ты старалась. Спроси свое сердце, не так ли это? Она ничего не знает, подумала Ребекка. Он вернулся ко мне. Я знала, что он вернется. Я знала, что никакая лесть, никакая ложь, не отвратит его от меня надолго. Я знала, что он вернется. Я столько молилась об этом. Бедняжка проговорила эти слова с такой стремительностью и воодушевлением, что Ребека не нашлась, что ответить. «Что я тебе сделала?» продолжала эмилия уже более жалобным тоном за что ты старалась отнять у меня мужа ведь он мой всего только шесть недель ты могла бы пощадить меня ребека хотя бы на это время но Первые же дни после нашей свадьбы ты явилась и всё испортила. Теперь он уехал. И ты пришла посмотреть, как я несчастна. Продолжала она. Ты достаточно мучила меня последние две недели. Пощадила бы хоть сегодня. Я... Я... Никогда не приходила сюда. Перебила Ребека и, не кстати, сказала правду. Верно. Сюда ты не приходила заманивала его к себе. Может быть, ты сегодня пришла отнять его у меня? Продолжала Эмилия, словно в бреду. Он был здесь, а теперь его нет. На этой самой кушетке. «Здесь он сидел, не прикасайся к ней!» Здесь мы сидели и разговаривали. Я сидела у него на коленях и обнимала его, и мы читали «Отче наш!» «Да, он был здесь!» И они пришли, И увели его. Но он обещал мне вернуться. И он вернется, дорогая, Сказала ребека невольно тронутая. Посмотри, Продолжала Эмилия. Вот его шарф. Не правда ли? «Какой красивый цвет!» И, подняв бахрому, она поцеловала ее. Она еще утром обвязывала его себе вокруг талии. Теперь она, по-видимому, забыла свой гнев, свою ревность и даже самое присутствие соперницы, Она молча подошла к кровати и с просветленным лицом стала гладить подушку Джорджа. Ребекка тоже молча вышла из комнаты. «Но как Эмилия?» — спросил Джосс, который по-прежнему сидел в кресле. «Ее нельзя оставлять одну», — отвечала Ребека «Мне кажется, ей очень нехорошо». И она удалилась с весьма серьезным лицом, отвергнув просьбу Джоза остаться и разделить с ним ранний обед, который он заказал. В сущности, Ребекка была женщина не злая и услужливая, а Эмилию она, пожалуй, даже любила. Упрёки подруги были скорее лестной ребеки, как жалобы побеждённой. Встретив миссис Одаут, которую проповеди декана нисколько на этот раз не утешили, и которая уныло бродила по парку. рюбека подошла к ней, несколько удивив этим майоршу, не привыкшую к таким знаком внимания со стороны миссис Роден Кроули. Услышав, что бедняжка миссис Осборн находится в отчаянном состоянии и почти лишилась от горя рассудка, Добрая ирландка тотчас же решила навестить свою любимицу и постараться ее утешить. «У меня и своих забот достаточно», — важно заметила миссис Одаут. «И я думала, что бедняжка Эмилия не очень нуждается сегодня в обществе. Но если ей так плохо, как вы говорите, а вы...» «Не можете остаться с ней, хотя так всегда ее любили. Я, конечно, попробую ей чем-нибудь помочь. До свидания, сударыня!» С этими словами обладательница репетитора тряхнула головой и зашагала прочь от миссис Кроули, общество которой она нисколько не искала. Бекки с улыбкой на устах смотрела ей вслед. Она была очень чувствительна ко всему смешному. И парфянский взгляд, брошенный через плечо удалявшейся миссис одаут почти рассеял тяжелое состояние духа миссис Кроули. «Мое почтение, сударыня, очень рада, что вы так веселы», — подумала Пегги. «Уж вы-то, во всяком случае, не выплачете себе глаз от горя!» И она быстрыми шагами направилась к квартире миссис Осборн. Бедняжка все еще стояла возле кровати, где Ребекка оставила ее. Она почти обезумела от горя. Жена майора, женщина более твердая духом, Приложила все старания, чтобы утешить свою юную приятельницу. «Надо крепиться, милая Эмилия!» — сказала она. «А то вдруг вы расхвораетесь к тому времени, когда ваш муж пошлет за вами после победы!» «Вы ведь не единственная женщина, которая находится сегодня». «В руках божьих!» «Я знаю, знаю, что я дурная и слабохарактерная!» Ответила Эмилия. Она отлично сознавала свою собственную слабость. Присутствие ее более решительного друга подействовало на нее ободряюще. В обществе миссис Одаут ей сразу стало лучше. Они долго пробыли вместе, Сердца их следовали всё дальше и дальше За ушедшей колонной. Ужасные сомнения и тоска, Молитвы, страх и невыразимое горе Сопровождали полк. Это была... Дань, которую платили войне женщины. Война всех одинаково облагает данью. Мужчины расплачиваются кровью, женщины — слезами. В половине третьего произошло событие, чрезвычайно важное в повседневной жизни. «Мистера Джозефа. Подали обед. Воины могут сражаться и погибать, но он должен обедать. Он вошел в комнату Эмилии, чтобы уговорить ее поесть. — Ты только попробуй, — сказал Джоз. — Суп очень хороший. Пожалуйста, попробуй, Эми». И он поцеловал ей руку. Он уже много лет не делал этого, за исключением того дня, когда она выходила замуж. «Ты очень добр и ласков, Джозеф», — ответила Эмилия. «И все добры ко мне. Только, пожалуйста, позволь мне сегодня остаться у себя в комнате». Зато майор Шиодаут аромат супа показался очень привлекательным, и она решила составить компанию мистеру Джозу. Они вдвоем уселись за стол. «Господь да благословит эту пищу!» произнесла торжественно жена майора. Она думала о своем честном мике как он едет верхом во главе полка. «У бедных наших мужей будет сегодня плохой обед», сказала она со вздохом, а потом, как истинный философ, принялась за еду. Настроение Джоза поднималось по мере того, как он ел. Он пожелал выпить за здоровье полка или под любым иным предлогом разрешить себе бокал шампанского. «Выпьем за Одауда и за доблестный полк», — сказал он, галантно кланяясь свои гостье. «Что вы скажете на это, миссис Одауд?» «Исидор, наполните бокал, миссис Одауд». Но Исидор внезапно вздрогнул, а жена майора выронила нож и вилку. Окна комнаты были раскрыты и обращены на юг, и оттуда донесся глухой отдаленный гул, прокатившийся над освещенными солнцем крышами. — Что это? — спросил Джосс. «Почему вы не наливаете бездельник?» «Это артиллерийский огонь!» Ответил Исидор, выбегая на балкон. «Спаси нас, Господи! Это пушки!» Воскликнула миссис Одаут и бросилась к окну. Сотни бледных, встревоженных лиц выглядывали из других окон. И скоро чуть ли не все население города «высыпала на улицу».